Глава девят. Риф, на тебе трое слева. Шир, блокируй ритуал. Откуда купол? Риф, пробей его, заморозь землю вокруг. Шир, отправляй лича. И мне нужен серый туман. Риф, ставь ледяную стену справа. Шир, подкрепи ее тьмой. Отправь разломного крикуна к ритуалу. Его нужно прервать. Мужчина, что некогда носил имя Ривальдо Аквалор, а сейчас стал Ривом Греймодом, действовал на автоматизме, выполняя приказы своего нового главы. То, что сейчас происходило, могло показаться жутким бредом сумасшедшего. Маг пятого ранга управлял двумя десятками на таком уровне, на котором не каждый высший лидер способен действовать. За свою немалую жизнь Рив успел увидеть много магов. но никто из них даже в подметке не годился обычному парню с серыми волосами, отдающими команды с четкостью автомата. Так мало того, что отдавал команды, он еще и умудрялся закрывать магов от атак противников, устанавливая свои зеркала хаоса в случайных местах, куда по какой-то странной причине прилетали снаряды. Решив объединиться с Соло, тогда еще Ривальдо рассчитывал дорого продать свои услуги, заявив такую цену, которую не каждый высший род сумеет потянуть. Восстановление рук было слишком дорогостоящей процедурой, чтобы мелочиться. Однако стоило увидеть мага хаоса, как что-то пошло не так. Вначале его приняли в рот, хотя никто об этом не просил. Рив даже не нашелся, что сказать в тот момент, и просто кивал, словно какой-то малолетка. Поездка к телепорту остро обозначила проблемы отсутствия рук. Но и тут Соло умудрился удивить. Он заранее подумал о том, чтобы взять в группу своего слугу. Дальше началось вообще что-то из разряда невозможного. Маг воды десятого ранга никогда за свою пятидесятилетнюю жизнь не видел, чтобы кто-то настолько четко реагировал на окружающую опасность. Странности были не только в самом главе, но и в тех, кто его окружал. Три молоденькие девушки, которые по какой-то странной причине называли Соло своим учителем. Риф умел оценивать силу магов. Эта способность не раз позволяла уничтожать более сильных противников рода, и, глядя на магов пятого ранга, Рив видел перед собой настоящих восьмерок, если не девяток. Но самым необычным для Рива оказался маг тьмы, которого Соло называл учителем. От Шира исходила такая аура смерти, что даже рядом с ним стоять было тяжело. Однако ни Соло, ни его ученицы словно не замечали этого. Быть учителем значит... давать указания своему неразумному ученику о том, как поступать в той или иной ситуации. Вот только за все время, что Риф находился в группе, он ни разу не видел, чтобы Шир командовал Соло. Наоборот, маг тьмы десятого ранга, без вопросов, выполнял требования своего ученика, словно не он, а маг Хауса являлся мудрым учителем. «Риф, не спи!» — послышался злой голос Соло. «Мне нужен еще десяток ледяных големов! Выполняй!» Риф Греймот ухмыльнулся и, набрав в грудь воздуха, призвал еще десять големов, зашатавшись от магического напряжения. До этого момента его максимумом были двадцать летающих существ. Сейчас в воздухе находилось тридцать смертоносных приспешников, и, как понимал Риф, это не предел. «Если Соло потребует еще, придется призывать, потому что так приказал командир». «Командир?» Рив Греймот едва не потерял контроль над призванными существами, но сумел удержаться и, услышав новую команду, сформировал ледяную стену. «Да, командир. Тот, кто имеет право приказывать. Возраст в этом плане ни на что не влияет. Важна сила, и у парня с серыми волосами, который стоял рядом, отправляя копья хаоса в сторону предводителя убийц, эта сила имелась». «Да кто ты такой?» Вопрос, возникший у меня в первое мгновение сражения, никак не желал уходить из головы. Лишенный волос мужчина оказался настолько силен, что впору было вводить для него новый, одиннадцатый ранг. Хаос бессильно терялся в его защите. Тьма растворялась без остатка, лед и вода даже близко не могли подобраться к этому существу. При этом атаки, которыми встречал нас предводитель убийц, сносили ледяную стену десятого ранга, словно та была создана из тонкой бумаги. Но больше всего меня поразила способность лишенного волос мужчины блокировать ответные атаки зеркала хаоса. Когда я понял, что он сделал, едва не утратил концентрацию и не позволил его приспешникам, атаковавшим нас со всех сторон, добиться желаемого. Кто-то сумел заблокировать зеркало хаоса. То, что казалось невозможным, только что было продемонстрировано мне, В самый неподходящий момент. Однако мне удалось обуздать эмоции и подавить панику. Когда очередная атака мага без волос ударилась в защиту Шира и не смогла ее пройти, все встало на свои места. Не знаю, откуда у предводителя убийц столько опыта, но он атаковал не в полную силу. Будучи на десятом ранге, он использовал силу девятого ранга. Этого тоже было достаточно, чтобы снести нашу защиту, но недостаточно для того, чтобы сила, превращенная в хаос, сумела потревожить его самого. Если судить по атакам, лишенный волос мужчина был магом тьмы, черные копья и проклятия, что поглощались моими зеркалами хаоса, иные стихии не могли создать. Займись он нами вплотную, могло быть плохо, но основное внимание предводитель убийц тратил на то, чтобы защитить магов, которые продолжали ритуал, невзирая на творящийся вокруг них хаос. И пробить эту защиту у нас не получалось. «Шир, у тебя есть твари, которые умеют делать подкопы?» спросил я. «Нужно запустить их под купол. Риф, сконцентрируй всех своих големов на лысом. Нужно его отвлечь хоть на пару мгновений. Плевать на остальных, ими я займусь». Бой длился меньше минуты, а половина убийц уже была мертва. Остальные бежали к нам со всех сторон на ходу, доставая трубки с метательными иглами. Вот только действовали они несинхронно. Один слаженный выстрел десяти черных игл с ядом, и наше приключение могло бы закончиться. Столько зеркал хаоса ставить я не умел. Однако убийцы торопились. Каждый из них считал себя лучшим, поэтому не задумывался о том, почему соратники, стоящие рядом, падают. Слаженная атака трех десятков ледяных големов принесла свои плоды. Лысый маг отвлекся от формирования купола, чтобы установить вокруг себя защиту. Этот момент идеально подгадал Шир. Одна из его прирученных разломных тварей сделала подкоп под защитный купол и выпрыгнула среди магов, которые заканчивали ритуал. «Нет!» Впервые с момента сражения подал голос предводитель этого войска. Он вытянул руку в сторону питомца Шира и того смяло в некрасивую черную точку, но было уже поздно. Из пятерки магов, что призывали Алого Призрака, не осталось в живых никого. «Вы заплатите за это!» Лысый махнул рукой, и все три десятка големов исчезли, словно их никогда не было. «Умрите!» Меня буквально скрутило от ощущения скорой смерти. Маг тьмы, что выставил в нашу сторону руки, собирался атаковать нас чем-то настолько мощным, что не поможет ни бегство, Ни зеркала хаоса, ни вся защита, что у нас была. Это действительно был маг из другой лиги. Хотя я не понимал, каким образом такое возможно. Ни одна десятка не способна на то, что творил лысый маг. Однако сдаваться я не собирался. «Всем лечь!» — приказал я, делая шаг вперед. Противник закончил плести свою атаку и, выставив в нашу сторону обе руки, произнес что-то на неизвестном мне языке. Лунарис появилась за мгновение до того, как странного рода сгусток добрался до нас. Лезвие шпаги вспыхнуло всеми цветами радуги, после чего поглотило удар, обдав меня жаром неукротимой энергии. Наверное, стоило удивиться, что все шесть накопителей десятого ранга, каждый из которых отвечал за свою стихию, оказались заполнены под завязку. Но мне было не до удивления. Сделав движение кистью, Направив острие шпаги в противника, я едва желудок не выплюнул, когда из лезвия шпаги вышла сила шести стихий. Ощущения были такими, словно меня вывернуло наизнанку. Я даже на колени упал, позабыв о защите, но защищаться было не от кого. Все убийцы, что нас окружали, лежали на земле без движения. Лысый маг поглотил их жизни, чтобы атаковать нас, но просчитался. Обескураженный предводитель войска умудрился остаться на ногах после моего ответного удара. Какой бы сильной ни была его защита, она все равно оказалась не справиться с атакой шести стихий десятого ранга, и в груди мага появилось широкое сквозное отверстие, через которое с легкостью могла бы пролезть чья-нибудь крупная голова. Противник хотел что-то сказать, но не смог. Его глаза округлились. Он начал хватать воздух ртом, вытягивал в нашу сторону руки, чтобы использовать еще какое-то заклинание, но все было напрасно. Без источника магия не работает. Наконец, маг повалился на землю, и окружающее пространство погрузилось в пугающую тишину. Однако ощущение опасности никуда не делось. Наоборот, оно усиливалось, постепенно обретая точные координаты, Опасность исходила от круга, что формировали заканчивающий ритуал призыва маги. «Шир! Защитный купол! Риф! Ледяной купол!» — приказал я, пытаясь подняться на ноги. Откат от атаки Лунарис оказался таким сильным, что приходилось двигаться на одной силе воли. Пока маги десятого ранга выполняли мой приказ, я отправил десяток копий хаоса вместо ритуала. Помогло слабо, там еще не было противника. Там концентрировалась сила огромного числа убитых жителей трущоб, превращаясь во что-то настолько смертоносное, что мое предчувствие буквально визжало от страха. «Отходите к таверне!» — приказал я, не сводя взгляда от места проведения ритуала. «Шир, нужно уничтожить красный алтарь! Отправь лича!» Камень, на котором принесли в жертву несколько сотен человек, казался устрашающим. Кто-то вырезал на его боках такие жуткие сцены насилия, что даже у меня, видавшего немало в своей жизни, кровь в жилах застыла. Это точно не гильдия убийц. Они никогда не станут устраивать массовую резню. Но кто? Откуда в империи культ магов тьмы, поклоняющихся жертвоприношениям? Разве этих тварей не вырезали лет за триста до моего рождения? Послышался звонкий удар, после чего коса лича разлетелась на части, столкнувшись с алтарем. Это было настолько неожиданно, что разломная тварь даже опешила, если к ней вообще можно применить такое слово. Во всяком случае, лич выпрямился и посмотрел на своего хозяина, словно спрашивая, что делать дальше. «Убирай лича!» — приказал я. «Убирай вообще всех питомцев, если не хочешь их потерять! Риф, сосредоточь удар всех ледяных големов на место ритуала! Сейчас будет жарко!» «Думаешь, алый призрак все-таки появится?» — спросил Шир, выполнив приказ. Все его питомцы превратились в черный дым, вернувшись к своему хозяину. «Не думаю», — хмуро пробормотал я, — «знаю. Верена, хватит прятаться, бегом к нам!» «Что?» Нахмурился Риф, и тут от одного из разрушенных домов отделилась тень, вернувшаяся моей девушкой. Пробежавшись, Верена очутилась рядом с нами, заняв место позади меня. «Сейчас из точки, которую заливают льдом Голем и Рива, выберется непонятное существо», — начал я давать указания. «Магия Рива на него действовать не будет. Вир, Шир, ваша задача — блокировать тварь. Активируйте проклятие, блокировки, все что угодно. Эту тварь нужно замедлить, она проживет недолго, но успеет уничтожить весь город. Приготовьтесь, тварь появляется! Начали!» Ноги подкосились. Я остался стоять только из-за того, что Верена сделала шаг вперед, подперев меня плечом. Сила, которую использовало творение магов тьмы, оказалась настолько жуткой, что магу пятого ранга было с ней не совладать, даже несмотря на все мои усиления. Досталось и моей группе. Верена застонала, но не только устояла на ногах, еще и меня поддержала. Шир и Риф лишь присели, словно на них обрушилась невидимая тяжесть, Учитель возвел руки к небу, начав плести какое-то заклинание. Верена же стала работать сразу, запуская ослабление и блокировку в сторону формирующейся воронки. Она походила на портал и разлом одновременно, но не была ни тем, ни другим. Нечто новое, с чем мне сталкиваться еще не приходилось, и из этого нечто показалось самая уродливая морда, какую только можно представить. Чем-то она напоминала череп коровы, усеянный длинными шипами и рогами. За башкой пошло тело змеи, разом поднявшее голову твари на высоту двухэтажного дома. Нет, не тело. Шея. Она резко закончилась и показалась сама туша на четырех толстых ножках. Заканчивалось все огромным хвостом, на конце которого пульсировал шар чистой тьмы. От него и исходила та чудовищная сила, что превратила меня в безвольный овощ. Выбравшись из своего портала, тварь задрала голову и издала жуткий рев. В ушах что-то хлопнуло, и я перестал слышать этот мир, словно погрузился в абсолютную тишину. «Пьем!» — Прохрипел я, не думая, что меня услышат. Достав из кисета путника лечебное зелье, залпом его выпил, после чего развернулся и протянул новый эликсир верени. Судя по ее виду, девушку накрыло не хуже моего — но лечебных зелий она либо не взяла с собой, либо не сообразила достать. Однако стоит отдать должное Верене, даже несмотря на то, что ей было плохо. Она не останавливалась ни на мгновение, продолжая оказывать давление на тварь. Откинув крышку с флакона, я поднес его ко рту Верены и заставил ее выпить. В этот момент ко мне вернулись звуки. Если честно, я об этом пожалел. Тварь перестала орать, но пространство наполнил другой звук, Грохот перепалываемого в пыль камня! Алый призрак наконец-то увидел цель и разворачивался в нашу сторону, превращая камни под ногами в пыль. Сколько же весело это чудовище! Краем глаза я увидел, как начали падать ледяные големы Рива, лишившись силы. Сам Маквады воды едва стоял, так что мне пришлось потратить еще несколько драгоценных секунд, чтобы влить лечебное зелье и ему. Когда я подошел к Ширу, услышал бормотание. Маг тьмы все еще активировал заклинание. Крик призванной твари оказался не способен повлиять на живого скелета. «В сторону!» — раздался хрип, после чего произошло сразу несколько событий. Шир свел руки, выпуская перед собой черное облако. Алый призрак, невзирая на всю свою гигантскую массу, устремился к нам со скоростью обезумевшей лошади, вытянув вперед голову с раскрытой пастью, чтобы разом... сцапать всех жалких людишек, что вздумали ему помешать. В открытую пасть врезался луч чистого света. Верена активировала очередное заклинание, но видимого результата это не принесло. Также безрезультатным оказался и толстый слой льда, что окутал ноги монстра. Черное облако, созданное широм, вошло в пасть алого призрака, но тот никак не отреагировал на атаку. Магии тьмы требовалось время, чтобы начать действовать, А его у нас совершенно не было. Тварь приближалась настолько стремительно, что не оставалось ничего иного, кроме как умереть с оружием в руках. Сделав шаг вперед, едва не рухнув ничком, я вытянул перед собой лунарис, готовую проткнуть небо алого призрака, когда он меня проглотит. Только сейчас до меня дошло, насколько огромную тварь призвали маги тьмы. В пасть, что к нам приближалась, запросто поместился бы весь наш отряд». Яркая вспышка шести цветов моего клинка едва не ослепила. Из лезвия вырвался луч чистой энергии, что врезался в пасть алого призрака. Вот сейчас появился результат. Лапы твари подкосились, и она грохнулась на землю, проехавшись остаток пути до нас на брюхе. Голова алого призрака замерла буквально в шаге от острия Лунарис. Но не двинуться, ни отступить я не мог. Меня окончательно сковало. Слишком высокоранговым было существо, лежащее передо мной. Слишком низкий ранг был у меня. Неожиданно меня оторвало от земли и понесло вперед. Острие Лунари скоснулось морды твари и далее произошло то, что вообще не вписывается ни в одну существующую логику. Тварь, что обладала плотностью, массой и собственной волей, неожиданно пошла волнами и превратилась в вихрь чистой энергии, который начал... втягиваться в Лунарис, но не в какой-то из шести имеющихся накопителей. Эта энергия сформировала новый накопитель, седьмой, маленький камень, похожий на ограненный алмаз, и вся энергия призванного существа с легкостью спряталась в этом камне, не требуя незамедлительно выплеснуть себя наружу. Разве что Лунарис начала нетерпеливо дрожать, требуя активности. Мой артефакт, Словно живой жаждал продемонстрировать своему хозяину новую силу, силу поглощенного алого призрака. Я перестал летать, и мои ноги коснулись земли. Только сейчас я осознал, что это было не какое-то чудо, а руки Шира. Маг тьмы увидел мою заторможенность, и не имея возможности взять Лунарис, поднял меня и пронзил моей вытянутой рукой призванную тварь. Развернувшись в группе, я увидел не самую приятную картину. Верена и Риф держались на морально-волевых. Их шатало, а под кожей на лице проступали черные разводы, молнии расползаясь по телу. Лечебное зелье не помогло, и близость к чистому источнику тьмы отравила нас. Судя по тому, как горело и мое тело, со мной произошло нечто похожее. «Отравление тьмой», — подтвердил мои мысли Шир. произнеся все таким будничным тоном, словно ничего страшного не произошло. Правда, за могильным голосом, от которого и так мурашки по спине бегали. «Оно не смогло пересилить мое проклятие, но основательно повредило вас. Если в течение десяти-двадцати минут вы не найдете источник чистой энергии, сопоставимый с вашим рангом, умрете. У меня ничего подобного нет». Ученик? Я посмотрел на Лунарис. Сила, спрятанная в ней была необузданной, чужой, страшной и совершенно мне неподконтрольной. Поглощенная тварь не умерла, она просто спряталась внутри шпаги и жаждала вырваться на свободу. Накатило понимание, что мне нужно пройти процедуру усмирения, заставив творение магии древних подчиниться творению древних мастеров, но все это будет потом. После того, как мне удастся вывести тьму из своего тела. И хаос здесь никак не поможет, потому что тьма и хаос были стихиями внешнего контура, сопоставимыми по силе. Что ж, это было интересное приключение, продолжил Шир, и финал его оказался достойным того, чтобы о нем сложить красивую историю. Уничтожение алого призрака заслуживает того, чтобы о вас. Помнили веками. Я прослежу, чтобы история получилась достойной. «Нас не будет четыре дня!» — Прохрипел я, не собираясь умирать. Тьма, окутавшая мое тело, уже брала вверх, но пока я мог двигаться, сдаваться не собирался. «Шир, на тебе ученицы! Проследи, чтобы они не натворили бед! Обсуди с магами хаоса, которые прячутся в таверне!» «Где им лучше всего скрыться от убийц?» «На них идет охота. Реши вопрос с алтарём. Нельзя его просто так оставлять. Это ценная вещь, но насколько сейчас непонятно». Еще Разберись, что за лысый мужик здесь всем управлял. Веряна Рив, ко мне! Если вы вдруг решили, что я позволю нам всем умереть от какой-то там тьмы, ошибаетесь. И не из таких передряг выбирался». «Шир! Четыре дня! Не уходи никуда!» С этими словами я обнял подошедших ко мне Верену и Рива, после чего использовал телепорт, перенося нас в одну из крайне любопытных областей проклятых земель. «Внутрь!» — прохрипел я, кивнув на мерцающий разлом первого ранга. «Моя стена, которую я так заботливо создавал, никуда не делась, поэтому твари, окружавшие это место, нас не заметили». Навалившись в разлом, мы растянулись на земле. Если Верена и Риф не могли двигаться из-за разъедающей их тьмы, то на меня обрушилось еще и магическое истощение. На пятом ранге телепорты не используют это аксиома, которую я только что в очередной раз опроверг. Кристаллу! — прохрипел я, не в силах подняться, Живо! Верена, мы на тебе, ты справишься! Грязно выругавшись, девушка поднялась, помогла встать Риву, после чего взяла меня за шкирку и потащила к кристаллу. Тьма уже настолько поглотила нас всех, что на теле оставалось всего немного чистых мест. Все остальное уже стало грязно-черным, отравляя организм. «Кристалл первого ранга!» — послышался голос Рива. «Зачем нам кристалл первого ранга?» «Потому что не все так просто», — заявил я. «Верена, ты первая!» С этими словами я умудрился вытащить из-за пазухи звезду хаоса и начал ее крутить, увеличивая ранг разлома. Второй, четвертый, шестой, восьмой. «Поглощай!» — приказал я с трудом, оставаясь в сознании. «Очищайся бегом!» Если у кого-то и появились вопросы относительно того, что только что произошло, то он решил задать их когда-нибудь в будущем. Либо не задавать вообще. что, впрочем, тоже вполне себе позиция. Верена положила обе руки на кристалл и издала протяжный стон. Во все стороны от ее тела устремилась тьма, развеившись в окружающем пространстве, а сама девушка рухнула на землю без сознания, и на ее лице не было ни намека на черные разводы. — Рифты следующий! — приказал я, успев заметить, что кристалл восьмого ранга полностью обнулился. Звезда хаоса прокрутилась два раза, и я заорал от дикой, раздирающей боли. Близость к источнику такой силы для меня, мага пятого ранга, была чистым самоубийством, но риф не позволил источнику меня сжечь. Рук у него не было, зато имелось тело, которым он рухнул на кристалл, поглощая энергию разлома десятого ранга. Еще одно бесчувственное, но чистое тело упало рядом с кристаллом, полностью поглотив силу разлома десятого ранга. Я сделал еще пять оборотов в другую сторону, и на остатках сознания дополз до своего спасения. Моя рука очутилась на кристалле, после чего я в очередной раз заорал от безумной боли. Чистая сила разлома пятого ранга окутала мое тело, изгнав из него тьму, но хаос, меня раздери, как же это больно! С этими мыслями сознание начало меня покидать, и последнее, что пришло в голову, Хорошо, что в прошлый раз я опустошил кристаллы шестого и седьмого рангов, не трогая пятый. Было бы обидно умереть из-за того, что мое место силы не успело восстановиться.